Сказка лис. Лисий чертог. На севере в лесу стоит прекрасная башня. Она не столь высока, чтобы возвышаться над дремучей чащей, но с близ расположенных холмов ее хорошо видно, облицованная белым известняком с вкраплениями слюды и ракушечником у подножья. Она словно излучает свет. Внутри нет винтовой лестницы, как это бывает в обычных башнях. Попасть наверх можно только по шатким мосткам. опоясывающим ее от основания до самой верхушки. Крыша этой удивительной башни целиком сделана из тончайших пластин хрусталя. В ясную погоду она посылает солнечные зайчики на листву каждого дерева в лесу, что расположен вокруг. Мне хочется немного рассказать и о комнате наверху этой башни. Из-за прозрачной крыши в солнечные дни светом здесь залит каждый уголок. Толстые фолианты, раскрытыми, лежат на белом полу. На сияющих полках расположились колбы со снадобьями и редкие растения. А посреди комнаты лежит каменная плита в форме ложа. Вся комната заставлена ларцами, большими и маленькими, украшенными самоцветами и простыми деревянными, старинными, еще пахнущими лаком. Хотя их расположение кажется хаотичным, но все вместе они производят весьма гармоничное впечатление. Тогда в Белой башне жил маг, сияющий, если точнее, вечно юный и прекрасный. Он целые дни проводил в комнате наверху, под палящим светом. Он не был из тех магов, что нападают на людей, они были слишком скучны для него. И жители деревеньки неподалеку очень ценили такое равнодушие. Он и селяне держались подальше друг от друга, каждый знал свое место в этом мире. Они пахали поля, а он изучал суть вещей. Его увлечение было связано напрямую с ларцами, заполнявшими верхнюю комнату. В каждом из них содержалось чистое чувство, некогда выраженное обычным человеком. Восторг маленького мальчика, впервые увидевшего трепещущие крылья стрекозы, скорбь матери, провожающей сына на войну, удовлетворение пахаря, притронувшегося рукой к первым росткам зелени, появившимся на его поле. Каждое кристальное чистое чувство было поймано и заключено в ларец и хранилось в нем словно драгоценность вечности. Но, как оно часто бывает с увлеченными людьми, маг никак не мог найти желаемого. Целью его исканий стала любовь, которой, казалось бы, так много в нашем мире. Однако вся любовь, которую Мак наблюдал, казалась ему ненастоящей и скучной. Одни люди были полны похоти, другие строили чувства на уважение и доверие, иногда любовь путали с жалостью. Словом, везде это чувство было смешано с другими, словно горсть алмазов с глиной. Это раздражало нашего всемогущего мага. И он искал все более запретные пути, не замечая, что пристальные глаза богов уже обращены на него. Однажды, гуляя по своему лесу, он набрел на лисенка, попавшего в капкан. Лис в том году было множество, и охотники из деревни открыли на них охоту. Я не знаю, что промелькнуло в голове мага, видевшего столетие, и почему он освободил животное и отнес его в башню. Возможно, ему было одиноко, несмотря на все его презрение к людям. Он выхаживал лисенка несколько дней, врачуя поврежденную капканом лапку, и на время даже забыл о своих поисках. Он был более похож на человека, чем нынешние сияющие. Ему требовали сезон и еда, а спать он предпочитал на своем каменном ложе, откуда в звездные ночи через хрустальную крышку он мог рассматривать карты неба. и где он просыпался с первыми лучами солнца. Лисенок, пока заживала лапка, спал у него в изголовье. И вот в одной из ночей боги вышли из тени и разыграли шутку над возгордившимся магом, думавшим, что ему все дозволено. Небожители решили посмеяться над своим бессмертным младшим собратом и ночью наложили на башню чары. Утром следующего дня на ложе проснулся уже не маг, лисенок, а лисенок. Маленькая девочка. Скопнув ярко-рыжих волос, сладко спала, пока по комнате метался крупный лис с прекрасной черной шкурой, покрытая белыми подпалинами. Впрочем, очень скоро ребенок проснулся и заплакал. И чтобы утешить дитя или просто заставить ее замолчать, пушистый лис свернулся рядом с малышкой, позволяя гладить и теребить свою густую шерсть. Время шло, и селяне начали все чаще встречать эту странную пару. Маленькая огненно-рыжая девочка и красивый, с необычной статью, лис, всюду ее сопровождавший. Ребенок познавал мир, а животное словно учило его. Хотя лиса не говорил, но, казалось, они общались. Деревенский народ, привыкший к чудесам от своего сияющего соседа из башни, старался не трогать девочку и странное животное. Но однажды малышка сама пришла в деревню. Она хотела учиться, говорить и общаться. А лиса с ней не было. Он не рискнул прийти к людям. Но от девочки исходили такие мощные потоки добра, веселья и простодушия, что даже у самого дурного человека в деревне не мелькнула мысль выставить ее за ворота. И снова шло время. Девочку стали звать Лисией дочерью, и она была частым гостем деревни. Все знали, что она с Большим Лисом живет в Белой башне, но ее об этом не спрашивали. Все от мала до велика полюбили ребенка, она звонче всех пела песни. Лучше всех придумывала Игра, охотно помогала по хозяйству каждому, кто просил о помощи. На ночь она всегда уходила в башню, а у выхода из деревни ее каждый вечер встречал черный лис. Сменялись времена года, и малышка подросла. Двенадцать лет минуло с памятной ночи перевоплощение. В тот год снова лисицы расплодились, и охотники опять взялись за луки и капканы. Однако, увидев первые же вывешенные на заборе для просушки лисьи шкуры, Девочка горько расплакалась и исчезла из деревни на неделю. Впрочем, она вернулась еще веселее, чем обычно, а лиса странным образом стали избегать капканов и охотников. Удивление жителей деревни все росло, прекратились ночные набеги на курятники и прочие мелкие пакости, доставляемые лисами. Появление этих животных вдруг начало приносить крестьянам удачу. Случалось, что лисы оставляли у ворот дома с больным странные травы, которые лисе дочь перетирала в порошок и давала страдающему. Лекарства помогали, и девочка отказывалась от благодарности и просила лишь быть добрее к лисам. В голодные годы лисы приносили селянам часть своей добычи, оставляя тушки диких зайцев и куропаток у входа в село. А лисы выводили из леса заплутавших малышей. а торговцам, следовавшим за этими рыжими зверьками, открывали короткий и безопасный путь. Каждое доброе дело откладывалось в памяти людей, а если забывалось, то рыжая девочка напоминала о нем. То тут, то там начинали появляться грубые фигурки, сидящие у дороги лисы. А люди таковы, что не могут просто принимать помощь, да еще от лис. Они ищут божественные силы во всем. Из мелких хищников лиса стала добрым лесным духом. А девочка тем временем выросла в прекрасную девушку. Многие парни пытались заполучить ее в невеста, но она с затаенной печалью отказывала всем. Из лисьей дочери она превратилась в лисью сестру. И все так же не оставалась в деревне на ночь, но вкладывала все больше сил в помощь людям. Ее стараниями заработала маленькая школа и лавка с травами при ней. Она обучала крестьянских детей грамоте и странным наукам, неясным их родителям. ходу звезд, расположению стран, силам природы. Дети искренне любили ее, а родители, выросшие с ней бок о бок, не боялись доверять своих чад стараниям и сестры. Стоит рассказать еще и о том, что черный лис мало помалу тоже начал захаживать в деревню. Сначала он сделал один шаг по дороге в деревню, на следующий день — два. Доверие к рыжей девушке было так велико, что, видя, какую любовь и ласку она дарит лису, к животному потянулся весь местный люд. И очень скоро великий маг и чародей, покорявший стихии, был прозван Пушком и обласкан каждым селянином. Грубые, неопрятные, простые крестьяне и ремесленники, проходя мимо школы, гладили по аристократической морде Пушка и желали ему хорошего дня. И Лис, кажется, тоже привык и даже смирился с детьми, дергающими его за хвост. Он ни разу не напал ни на одного жителя деревни, а лишь скрывался в лесу, если ему грозила опасность. А время шло. Мудрые глаза лиса следили, как рыжеволосая девушка превратилась в молодую женщину, которая стала принимать роды и лечить самых тяжелых больных со всей округи. Она набрала школу новых учителей и отдалась медицине, врачу и знахарству. В рыжих волосах впервые появились седые прядки, и лиси сестра стала Лисией матерью. Количество идолов лис все росло. Поклоняться Лисим духом стали и в соседних деревнях. Пушка за ум и за то, что лис не старел, единодушно признали возрожденным лисем богом, а его рыжая подруга, узнав об этом, только посмеивалась. Божественный промысел лис подтвердили еще два значимых события. Первым стала битва за стадо, когда стая лис отбила удержины волков, потерянных селянами овец. Пастух, который стал свидетелем расправы, клялся, что лисы растерзали матерей хищников в клочья Другой легендой стал лисий бой, когда забредшая в те края банда наемников решила поживиться у деревенских людей задарма. Не успели они выдвинуть свои требования, как из лесу хлынул поток рыжих, серых, бурых лисиц, всех размеров и мастей. А возглавлял лисию армию, известный всем в округе пушок. Солдаты даже не успели достать мечи, как огненная волна захватила их, повалила и понесла прочь от деревни. Это кажется, что лиса — зверь мелкий и слабый, но тысячи этих зверей с острыми зубами и прочными когтями без проблем расправились с бандой. Пару павших лисиц хоронили на церковном кладбище с речами, которым позавидовали бы многие герои. А время продолжало идти. Черный лис следил за каждым движением лиси матери, за каждой ее улыбкой и жестом. Он не хотел, но замечал морщинки у глаз, подрагивающие руки, замедляющуюся речь. Она все еще была прекрасной статной женщиной, и, безусловно, самой уважаемой целительницей и учительницей в округе. Ее любили все, но пришло время, когда ее стали звать Алисей бабушкой. Она и Пушок вернулись в Белую башню, открыв нижний этаж для посещений. Сюда стали приходить за советом и помощью. Дети прибегали послушать сказки, а взрослые просили помолиться за них, Алисием богам. Башня изменилась не только с приходом людей. а Лис стало столько, что они спокойно и безнаказанно гуляли по лесам. Убийство лисы приравнивалось к самым тяжким преступлениям, поэтому они спокойно бродили то тут, то там среди деревьев. Лес сияющего наполнился лисами и людским смехом. Больше всего лисы полюбили белую башню. Они взвивались по спиральным мосткам, как языки пламени, рыжими хвостами обжигая белую облицовку. А лишим одним, кроме лиси бабушки и пушка, разрешалось проходить в комнату с хрустальным потолком. Таинство и недобрая магия, казалось, покинули лес. Поэтому и башню, и лес вокруг люди перестали звать уделом света. Все чаще его называли «лисим уделом», а еще чаще «лисим чертогом». Может, кто и подозревал в статном нестареющем пушке бывшего владельца башни. Но люди предпочитали принимать жизнь такой, какая она есть». А без мага, но с лисей и пушком, лес стал добрее и безопаснее. Но время шло, и однажды бабушка заперла двери нижней комнаты башни. Она попрощалась с любимыми учениками и попросила разнести вещь, что более ее не надо посещать. На голове пожилой женщины не осталось рыжих прядей, только седые, и все понимали, что это значит. Как ни печалились люди, но желание лиси бабушки стало законом. Она и ее верный друг в последний раз поднялись в верхнюю комнату башни, заполненную ларцами. Высокая статная старуха улыбнулась своему спутнику и прилегла отдохнуть на каменной ложе. Черный лис устроился у нее в головах, овивая прекрасное лицо пушистым хвостом. Они любовались звездами всю ночь, а может, делились секретами. Утром с ложа поднялся молодой юноша. Маг не постарел ни на один день. Шутка богов не коснулась его сил. На его руках покоилась совсем старая и абсолютно седая лисица. Она, вероятно, умерла еще ночью. Но Маг продолжал нежно баюкать ее на руках. И с первыми лучами солнца он отправился в лес, где своими нежными руками вырыл могилу. Лес поражал. На эти похороны пришли все лисы даже из самых дальних окраин за многие километры. Как пришли, так и исчезли с последней горстью земли, словно туман. Мак не проронил ни слова, ни до похорон, ни после. Он так привык молчать, что не видел смысла в пустых разговорах. Поднявшись в свою комнату, он начал открывать один за другим все свои ларцы, выпуская собранные за столетие чувства на волю. Поднимаясь подобно искрам и смешиваясь друг с другом, чувства, как ураган, бурлили под хрустальной крышей. И, наконец, перемешавшись, создали три цельных и полных. В три одинаковых ларца маг вложил истину, надежду и, конечно, любовь. которую так долго искал. Все они не могли быть чистыми, но были рождены смесью всех чувств на свете. И как без надежды не бывает любви, так и любовь помогает понять истину и суть вещей. Окончив свой труд, маг прилег на каменное ложе и заснул. Он и сейчас спит там, а в голове стоят три запечатанных ларца. Осталось добавить, что поклонение лисам сошло на нет. Те одичали и перестали помогать людям, а люди быстро забывают свою историю. Про лисью бабушку все еще ходят легенда и порой на дорогах можно найти фигурки сидящих лис место так и продолжает называться лисим чертогом и иногда люди пытают счастья надеясь подняться на самую вершину под хрустальный купол и открыть один из ларцов чтобы завладеть истинным чувством получилось ли у кого-нибудь это сделать мне неизвестно